Каттер почувствовал трепет мурашками прошедшей по его коже. Перед ним был самый могущественный галемист нью крабюзона Макса Маучка. Сгущалась тьма. Ее собирала вокруг себя Иудино устройство. Шевелилась темная плазма, становясь густой, тягучей массой. Тени складывались в облако света, и точно вода, текущая в отверстие слива,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 на другом конце все того же длиннющего переулка. Рахула не было, исчез и дроган. Оба оступились и потерялись в подвижном городе. Каттер оказался впереди. Иуда шел следом, а рядом с ним нога в ногу шагал темный голем. Спиральный Джейкобс был в двадцати ярдах и не глядел на них. «Что это за место?» Каттер нашел в небе луну и посмотрел вниз –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 Его вой походил на скрежет металла. Каттер видел, как изменились внизу городские огни. Пока приближалась невидимая, но осязаемая тварь, дома словно освещались изнутри. Постройки Нью-Крабюзона засверкали. Уличные фонари и заводские огни стали походить на блестящие глаза. Нью-Крабюзон стал оболочкой для неведомой твари.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 Голос Курабина грохотал, перекрывая шум от приближения демона-убийцы. Спиральный Джейкоб сплюнул, и от его плевка по молочно-белому вихрю прошла волна. Курабин взревел и стал выкрикивать слова. — Такевогу, начал он. — Пожалуйста, скажи мне! Но его голос смолк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 как только демон фазма Урбамах на вид вроде дрожащего водяного знака. Заполнил собой пространство, превращая кирпичи, шпили, флюгеры и черепичные крыши ночного ньюкра-бюзона в кошмарные когти и клыки, пробуждая город к жизни, ужаснувшей Каттера, Курабин выпустил свое тайное знание —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 уже вступившего в область истинной тайны, в то скрытое от всех место, где обитал Теки Вогу. Воздух позади них расступился, и оба исчезли в образовавшемся провале вместе с Урбамахом. Осталась лишь рассеянная в воздухе белизна. Но вот она начала густеть, сворачиваться в огромные хлопья, точно белок в кипящей воде затвердела и завоняла.